Часть третья. Время потерь. 429-й день Святой Войны. Лагерь «Грязная кровь». Утро для Итана было тяжелым. Помимо того, что он еще далеко не полностью восстановился после встречи с демоном, вчерашний разговор с Викторией не переставал всплывать в его памяти. Она всячески пыталась отговорить его от этого похода, естественно, используя крайне убедительные доводы. Но он был по-глупому непреклонен, не мог заставить себя отказаться от импульсивно принятого решения. Для него это было слишком сложно. К тому же, Итан чувствовал некую вину за случившееся с Йозефом и остальными. Будь он там, все могло бы повернуться другим образом. Поэтому утром первым делом он сел на кровати и глубоко задумался. Мысли больше не путались. Теперь он точно знал, что нужно предпринять, какие следующие шаги совершить. Убедившись в том, что уверенности в нем столько же, сколько и накануне, он начал собираться. Одежду принесли еще вечером, в том числе круглый щит, меч И новую, хоть и не только из-под молота кузнеца, но все равно хорошую керасу. Сестра Виктория зашла в палатку, как всегда, с завтраком. Аккурат в тот момент, когда Итан пытался подогнать под себя металлический панцирь. Молча она подошла к нему, поставив тарелку с кашей и кружку молока на соседствующую с кроватью тумбочку. После, стараясь не смотреть парню в глаза, помогла ему. «Спасибо». С нескрываемой грустью, смешанной со стыдом, сказал он, когда девушка закончила затягивать ремни на броне. Кираса, к слову, сидела как влетая. Она явно была слегка поношенная, но в ней он чувствовал себя удобно. Ничего не мешало движению. «Все в порядке». Обычно веселая Виктория на этот раз не улыбалась. «Позавтракай перед тем, как идти. Дорога долгая, неизвестно, когда вы вернетесь». «Ощущение такое, что ты хотела сказать, мы вообще не вернемся. Он поздно понял, что сморозил какую-то глупость, но девушка не дала ему возможности оправдаться, сразу дав ответ. «Вернётесь, куда же вы денетесь? Вам больше идти-то некуда, только сюда». «Обязательно вернёмся, всё правильно». Посмотрев в глаза Виктории, он на секунду захотел остаться. Не то это из-за того, что она была добра к нему... И искренне переживала. Не то он где-то в глубине себя хотел найти хоть одну причину не идти в этот поход. «Возвращайтесь скорее». Перебив поток его мыслей, она спешно развернулась и пошла проверять состояние лориком. Итону было что сказать, но он так и не решился. Молча съев свой завтрак и забрав вещи, парень направился к выходу. Уже стоя на пороге, он на мгновение оглянулся на стоящую возле кровати его товарища девушку и, попрощавшись с ней про себя, вышел из палатки. Солнце уже оторвалось от горизонта, и в лагере проснулись практически все. Одни собирались в патруль, другие чистили броню и точили оружие. Чтицы обновляли защиту лагеря, благодаря которой демоны до сих пор не сравняли его с землей. Каждый был занят своим делом. Возле центрального шатра Итана ждал не только Кирилл. Помимо него там, готовые к походу, стояли еще трое человек. Крепкий широкоплечий мужик лет 40 на вид с короткой стрижкой и черной короткой густой бородой и такими же густыми усами. Черная кожаная куртка поверх бронежилета, из-под которого застенчиво выглядывала черная водолазка. Серо-коричневые тактические свободные штаны слева на поясе на ножнах покоился короткий меч, а справа прикреплена кобура с самым настоящим револьвером. Давно Итан не видел огнестрельного оружия, разве что на территории Элязара, и то далеко не у всех. Вторым был молодой парнишка, бритый практически на с улыбающимся лучезарным лицом. Одежда на нем не вызывала сомнений в том, что его специализация чтец. Бордово-красный монашеский халат с глубоким капюшоном, перетянутый по поясу толстой бечевкой. Больше под ним ничего видно не было. Третьей стояла черноволосая девушка с нереально серебряным цветом глаз. Непроизвольный холодок пробежал по спине Итана, когда он взглянул в них. В остальном она была одета так же, как и первый мужчина. Видимо, это был такой стиль одежды в их группе. Отличался только выбор оружия: на спине висел компактный арбалет, а на поясе небольшой кинжал. Но вот глаза определенно вызывали странные чувства. «Привет, Итан!» Взял слово Кирилл и, заметив, как Геммельтон со значением смотрит на девушку, начал знакомство с ней. «Красотку, на которую ты смотришь, зовут Акелия. Она у нас ведьма, так что не удивляйся». Решив, что Итан и не думал удивляться, он добавил. «Ладно, шучу, про то, что ведьма. Молодого звать Леон. Как ты мог догадаться, он наш чтец, не по годам молодец». «А угрюмый здоровяк справа от меня – это Виктор, больше известный в определенных кругах как Грешник. Кстати, это именно он вытащил тебя из того говна, в котором тебя нашли». «Всех рад видеть, наверное». Итан находился в небольшой растерянности. «Прошу прощения за, вероятно, глупый вопрос, но зачем?» «Ты в этих землях не ориентируешься, так что тебе точно понадобится хороший проводник. Не такой, как Кирилл». Взял слово «Грешник». Поэтому пойду я. И ведь не поспоришь, наш Виктор лучший следопыт в этой части планеты точно. Хотя все равно было немного обидно. Тем не менее мы с тобой идем, это даже не оговаривается. Если кто и умел ставить точки в диалоге, так это был Грешник. А отказываться от его помощи и уж тем более спорить Итан не собирался. В конце концов с этими ребятами в команде ему стало несколько спокойней. Так что не передумал. Задал Кирилл финальный вопрос, на который парень, не раздумывая, дал отрицательный ответ. «Тогда, господа, выдвигаемся. Путь нам предстоит не близкий». Все пятеро водрузили на спины свои рюкзаки и выдвинулись в направлении к городу. 152 дня до открытия врат. Грузовое судно. Риду и больше половины силовиков, прикрывающих отход корабля из порта, удалось доставить живыми и практически невредимыми. Сейчас судно направлялось к выходу из бухты, и на нем было практически безопасно. Люди понемногу успокаивались, паника медленно, но верно сходила на нет. Филипп, как старший по званию, совместно с оставшимся в живых старпомом, немедленно организовал всех, кого возможно, для выполнения любых задач. Первое было переделать один из этажей рубки в лазарет, чтобы как можно скорее начать прием раненых в подготовленных для этого условиях, а не грязной палубе грузового судна. Как только появилась возможность пристроить Риду на осмотр, Итан незамедлительно воспользовался этим. Осмотрев девушку, доктор сказал, что ей повезло и ничего страшного не будет, нужен только качественный уход, который они постараются обеспечить. Парень не отходил от нее ни на шаг до самого вечера, пока не объявили раздачу ужина. Тогда он, поцеловав ее перед уходом, нашел очередь и, заняв место, принялся ждать получения своей порции. В какой-то момент мимо проходил Филипп с парой своих старших офицеров. Узнав в очереди Геммельтона, он не смог пройти мимо. «Итан, еще раз привет. Слушай, извини, что не получилось отблагодарить тебя раньше». Не сказать, что Геммельтон был стеснительным человеком, но ему в некоторой степени тяжело давалось общение с другими людьми. Особенно он смущался, когда его хвалили. Вот и сейчас он лишь глупо улыбался и неуверенно кивал головой, периодически пожимая плечами. «Вы с Ридой жизни нам спасли. Спасибо огромное. Как она там, кстати?» «Нормально. Доктор сказал, что поправится. Главное – уход. Вот, стою за едой, чтобы поухаживать за ней». Неловко улыбнувшись в конце фразы, Итан мотнул головой в сторону конца нескончаемой очереди. Это не дело, что человек, который спас столько жизней, стоит в самом конце. Пойдем со мной. Лицо капитана выражало искреннее возмущение происходящим. Да, ничего страшного, Филипп, все в порядке. Я настаиваю, Итан. Вы настоящие герои. и Рисковали собственными жизнями, жизнью Риды ради спасения людей. Если это не достойно каких-то привилегий. «Да то что тогда достойно?» Его уверенный взгляд уперся в глаза Итона и секунду спустя тот сдался. «Ладно, пошли», – сказал парень, и Филипп, радостно, словно фанат, затащивший друга за кулисы к любимой группе, провел его на кухню. Получив две порции, Итан поспешил удалиться, хоть он и был в какой-то степени согласен с капитаном, все равно чувствовал себя несколько неловко, из-за того, что получил еду быстрее остальных. «Этот твой альтруизм однажды тебя погубит», — продолжил Филипп, когда они покинули кухню. «Благодаря ему ты и твои люди сейчас здесь», — ехидно ухмыльнулся Итан. «Тем не менее, это никак не отменяет того, что я сказал, и я буду всегда благодарен тебе за то, что вытащил нас с той пристани смерти». Хорошее название для газетной статьи. Как вы, кстати, додумались до идеи с кораблем? Чья это была мысль? Даже не знаю, если честно. Закусив губу, ответил Филипп. «Эти ублюдки оттесняли нас уверенным напором к воде, чтобы бежать было некуда. Но нам повезло. Позади оказался порт. Мы быстро прикинули, что будет удобно обороняться в грузовых доках. Там и краны, и техника, пули толстую сталь не пробивают. В общем, когда мы оказались на месте, люди уже грузились на этот корабль». «Странно, почему они вчера не уплыли?» Задумался над интересным вопросом Итан. Видимо, потому что атака началась в полдень. Паника. Они попрятались, пересидели ночь, чтобы по теме не шариться. И утром приступили к эвакуации. Может и так. Ладно, пойду к Риди. Спасибо за это. Неловкость у него так и не прошла полностью, но он определенно стал относиться к этому чуть проще. Зайдешь? Да, не. Пока не буду мешать вам. Поваркуйте. «Денёк у вас был не из сладких. К тому же еще есть чем заняться. Организовать пару сотен человек, чтобы они не поубивали друг друга. Случайно». «Согласен. Ну, ты, если что, заглядывай». Попрощавшись с Итаном, Филипп пошел заниматься своими прямыми обязанностями. В каюте лежала не только Рида, вместе с ней было еще четыре человека различной степени тяжести. Тесновато, конечно, но, что поделать, выбор сейчас был невелик. Увидев Итона, девушка улыбнулась и попыталась приподняться. «Стой, что ты делаешь?» Взволнованно, чуть не сорвавшись на крик, сказал Итон. Вовремя взяв себя в руки, он рефлекторно огляделся, будто боялся, что его кто-то заругает за такой тон, и продолжил уже спокойно. «Подожди, я помогу тебе». Поставив ужин на стол, он, аккуратно обняв Риду, посадил ее на кровати. «Я такая голодная, готова лошадь съесть». «А я-то подумал, ты меня рада видеть, а ты еде так обрадовалась». Съязвил Итан. «Конечно, я рада, что ты так быстро вернулся», сказала она, посмотрев своему мужчине в глаза, жадно добавив после короткой паузы. «С едой. Давай ее сюда, маленькая негодница». Засмеялся он и передал ей тарелку. «У меня так быстро получилось благодаря Филиппу. Провел меня мимо очереди на кухню, так стыдно было, если честно». Тихо добавил он в конце. «Ох как». «Мир только начал погружаться в пучину дерьма, а вы, Итан Геммельтон, уже нарушаете закон». «Хватит меня третировать, ты же знаешь, для меня это непросто». Словно нашкодивший мальчишка, Итан смотрел в какую-то неопределенную точку. «Знаю». Прерываясь между пережёвыванием еды, ответила она. «Как там капитан? И вообще, как обстановка в целом?» «Вроде нормально. Он, конечно, мужик стойкий, но видно, что переживает. Людей много, многие нервничают» не понимают, что происходит, но пока все держатся. «Сейчас самое опасное – это паника. Мы как селедки в консервной банке. Одно неверное слово, и начнется движение. Ты бывал в таких ситуациях? Как оцениваешь?» «Сложно сказать». Задумавшись, Итан начал про себя прикидывать варианты. «Понятно, станет только через пару дней, когда к людям вернется их реальный рассудок, а не паническое бессознательное состояние, как сейчас. Это будут тяжелые пара дней». «Точно». Вся надежда на твоих коллег, что они стойко перенесут упреки и неоправданный негатив в свою сторону. Думаешь, до этого дойдет? Рита даже перестала жевать, настолько ей был интересен ответ. Такое может быть. Итан уже перешел практически на шепот, Профессиональная манера вести секретные диалоги. Это было на уровне рефлекса. Слишком много людей. Обязательно найдется несколько подстрекателей, которым не понравится, что руководство взяли полицейские, и они будут медленно, но верно сеять эту идею среди других. Плюс, недостаток еды. Что? Все так плохо? Я был на кухне и видел, сколько там припасов. Даже если я заметил только половину, этого недостаточно для долгого путешествия с более чем двумя сотнями человек на борту. Значит, придется рано или поздно куда-то пришвартоваться или совершить вылазки. Именно так согласился он. Плюс, неизвестно, какие планы на этот корабль у террористов». «Террористов?» Неуверенно переспросила Рида. «Ну а как их назвать?» Удивился парень. В любом случае, это тоже надо учитывать. Вдруг они прямо сейчас готовят штурм группу или уже приводят план в исполнение? «Ладно, хватит. Так или иначе, всей картины мы не знаем. А значит, это все пустая полемика». «Итан?» Ворвавшийся в каюту Филипп был встревожен не на шутку и даже не пытался этого скрыть. «Можно тебя на минутку?» «Да, конечно». От такой неожиданности он слегка растерялся и посмотрел на Риду, будто спрашивал у нее разрешения. «Иди, все в порядке, я пока покушаю». Быстро сориентировалась она. «Я ненадолго его займу, даже соскучиться не успеешь». Насильно улыбнувшись, капитан с Итоном вышел в коридор. «Что случилось?» Заинтересованность Геммельтона была очевидна. «Такое дело». Было заметно, что он опасается, как бы кто не услышал их разговор. «Мои ребята в грузовом трюме нашли труп. Свежий». «Как это произошло?» «Они говорили так тихо, что практически читали по губам. Они слушали друг друга». «Пять ножевых, в шею». «А чего ты от меня хочешь? У тебя своих следаков хватает». «Не понимал Итан. Зачем делиться с ним этой информацией?» «Мои ребята выделяются. Мне надо, чтобы кто-то пообщался с местными и осторожно выведал информацию. А я никому, кроме своих людей, так не доверяю, как тебе». «Это приятно слышать, но я не могу. Если посуду разгуливает психопат с ножом, я должен быть рядом с Ридой». «За это не переживай. Я поставлю возле каюты своих людей. Итан, мне больше некого попросить. Ты не полицейский, одет в штатское, имеешь опыт и спецподготовку. Прости, что приходится тебя так упрашивать, но мне нужно быстро найти этого ублюдка. Сам понимаешь, если мои ребята сейчас начнут вести допросы, это лишь усугубит». «Есть предположение, кто это может быть?» Спросил парень в надежде сузить круг подозреваемых. «Кто-то из двух сотен, возможно, не один», ответил Филип, убив надежду Геммельтона на корню. «Черт!» В сердцах ругнулся парень и, задумавшись, напрягся, бесцельно осмотревшись несколько раз. «Ладно, я помогу, но чтобы здесь дежурили не меньше двух человек, постоянно». Наконец-то, приняв решение, ответил он. «Конечно, в этом можешь не сомневаться». Капитан не скрывал радости от того, что Итан взялся выполнить его просьбу. «А еще мне понадобится пистолет. Я пока побуду с Ридой». Совершенно серьезно сказал Геммельтон, и когда Филипп подтвердил, что он получит оружие, вернулся в каюту дожидаться, когда его сменят сотрудники правопорядка. 427-й день Святой Войны. Рубиновое озеро. Всю оставшуюся дорогу до места назначения Йозеф бодрствовал. Когда вдалеке наконец-то замаячили огни лагеря демонов, организованного вокруг озера, на него накатила какая-то неконтролируемая грусть. Он переживал только из-за одного, что так и не сможет узнать, удачно прошло то мероприятие, для которого его отряд послали как приманку, или нет. В остальном он смерти не боялся. Скорее даже напротив, давно был к ней готов. К тому, чтобы воссоединиться со своей женой и сыном, по которому он так соскучился». Может, именно поэтому он и не так сильно хотел освободиться после того, как узнал о спасении Лорика. Чем ближе они приближались, тем отчетливее становилось понятно, что это был не просто какой-то демонский блокпост. Вокруг озера они построили самый настоящий город. Разноуровневая широкая деревянная стена в самом низком месте достигала два человеческих роста. В максимальной точке больше трех. Она шла на возвышение от ворот и заканчивала возрастать, обогнув город полукругом с обеих сторон, в конце уперевшись в каменно-деревянное квадратное строение башенного типа. Хотя больше оно было похоже на крепость с множеством окон из которых исходило приятное голубоватое свечение. Здание возвышалось над городом в два максимальных роста стены и выглядело очень неприступно. На въезде перед воротами Пиритуса остановила стража. Быстро объяснившись с ними, он махнул рукой своим воинам, и они, вновь подхватив повозку, закатили ее внутрь. Площадь внутреннего двора занимала почти 4 гектара, примерно треть этого пространства в центре было отдано тому самому Рубиновому озеру. Даже в свете тусклых уличных фонарей и факелов оно светилось изнутри рубинокрасным цветом. Его абсолютно ровная гладь словно была покрыта тонкой пленкой льда, без единого бугорка или царапины. Но внутри, стоило только заглянуть, становились видны бликующие переливы, градиенты разных тонов одного цвета. Словно ограненный неким невиданным огранщиком камень вывернули наизнанку, чтобы обработанная часть оказалась внутри, а снаружи осталось лишь гладкое прозрачное тонкое стекло. Остальное пространство в городе, будто грибы, занимали небольшие двух-трехэтажные деревянные домики, грубо сколоченные из различных пород древесины. Все домики были, помимо этого, выполнены в разных стилях. Видимо, каждый демон строил свой дом сам, без какого-либо желания соответствовать одному общему внешнему виду, отчего городишко пестрил большим разнообразием внутренних построек. По узким, хаотично раскиданным улочкам, огибающим эти причудливые домики, ходили демоны. Часть из них была облачена в военную броню, они выглядели как солдаты или стража, остальные же смотрелись как обычные горожане. Все были заняты какими-то своими делами и просто так по территории не слонялись. Более того, никто даже не обращал внимания на то, что в ворота вкатилась повозка, во главе которой был человек. «Добро пожаловать к Рубиновому озеру, мистер Делвинг», – воодушевленно поприветствовал его Перитус. «Осталось только уладить формальность с твоим перерождением, и все. Уже совсем скоро, потерпи». Но Йозеф не слушал его, он с некоторым потрясением смотрел на то, как вели себя местные демоны. Он привык видеть в основном легионеров, к тому же исключительно в сражениях. Там они были жестокие, яростные, в их глазах горел огонь, а в руках гремела сталь. Города демонов представлялись ему местом, кишащим этими мерзкими тварями, которые просто от нечего делать могли вспороть живот ближнему по техе ради, и вырезав из груди сердца какого-нибудь бедолаги, при всех его съесть. В перерывах же между бесконечным кровопролитием они либо пытали пленников различными жестокими инструментами, либо устраивали оргии. Опять же с участием пленных. Не самая приятная картина. И вдруг он видит, по сути, обычный военизированный пограничный город. Только вместо людей тут демоны. Конечно, это не означало, что Йозеф резко проникся сочувствием к захватчикам. Но, зная он эту информацию раньше, скорее всего, мог бы действовать по-другому. Более эффективно. К сожалению, теперь уже было поздно. Он внутри, и обратной дороги у него уже не было. По указанию своего трибуна, воины припарковали повозку ближе к озеру. Сам же Перитус куда-то ушел, но ненадолго. Спустя несколько минут он вернулся с другим демоном, который был щуплого телосложения, но при этом на две головы выше Йозефа. По его указанию, пленника спустили на землю и поставили перед ним, чтобы демон мог внимательно его осмотреть. Он долго изучал внешний вид человека, по минуте разглядывая то глаза, то уши. Трогал руки, ноги, нюхал голову. В конце концов он достал нож и, сделав порез на щеке, собрал немного крови в маленькую миллилитров на 10 стеклянную емкость, в которой уже была некая жидкость. Не менее внимательно изучив результат смешивания, демон перекинулся парой слов с Пиритусом. И судя по тому, что второй разродился улыбкой во всю ширь, демон дал добро на использование озера. «Отлично, мы можем приступить к твоему перерождению, мистер Делвинг». «Прости, что не могу разделить с тобой радость этого момента», – цинично заметил Йозеф. «Ничего страшного, скоро ты все равно ничего не вспомнишь, потому что это уже будешь не ты, а нечто новое, нечто прекрасное». Гюнлих сказал, что ты очень хороший образец, мистер Делвинг. Знаешь, что это значит?» Перитус, по всей видимости, не собирался дождаться ответа, что было правильно с его стороны, поэтому практически без паузы добавил. То, что шанс удачного перерождения один из самых больших. Представляешь, какое везение? Перитус еще на протяжении нескольких минут радовался и извергал различные положительные эпитеты в сторону совместимости и уникальности Йозефа, в то время, пока его подручные срывали с пленника всю одежду, при этом не развязывая его. В конце, когда человек уже полностью стоял ногой, демоны привязали к его туловищу еще одну веревку. «Это чтобы в случае чего вытащить тебя из озера, вдруг появится проблема со всплытием». Пояснил их действия демон сна, и когда они закончили, спросил. «Что ж, ты готов?» «А у меня есть выбор». Смирение пришло к Йозефу уже давно, но будь у него реальный шанс выжить, он непременно бы им воспользовался. «А так, попытка бежать лишь убила бы его как-то иначе. Вот и все». «Может, последнее слово?» Зло улыбнулся Перитус. «Да, пожалуй. Хочу сказать, чтобы ты запомнил. В кого бы я ни превратился, знай, ты все равно останешься мерзкой вонючей крысой, которой я оторву голову своими собственными руками» проникновенно получилось, мне даже понравилось. Пришло время прощаться, мистер Делвинг. Это было интересное путешествие. Всего хорошего». Йозеф промолчал. Подручные перитуса подхватили связанного пленника и, подойдя к самому краю озера, бросили его на гладкую ровную поверхность, которая сначала упруго отпружинила тело человека, но уже через секунду, Он стал погружаться внутрь, словно проваливаясь в густой прохладный кисель. 429-й день Святой Войны, окраина города. К вечеру первого дня пятерка охотников добралась до того самого злосчастного города, из которого лишь чудом смог выбраться Итан. Он с некой внутренней опаской смотрел на серые разрушенные здания. Воспоминания минувших дней были еще слишком свежи в его памяти. «Значит так, переночуем в этом доме». Взял слово Кирилл, когда они подошли к покосившемуся двухэтажному домику, вросшему в землю, видимо, еще при спокойных днях. «Пока мы движемся согласно плану, так что торопиться нам некуда. Ночью по городу лучше не ходить. Почему бы нам не обойти город стороной?» Разумно заметил Итан. «Разве так не безопасней?» «На самом деле идти через город сейчас намного безопаснее, чем в обход», ответил за Кирилла Виктор, пока тот был занят осмотром домика. «В основной массе мы всех демонов вырезали при прошлом штурме. И еще в течение недели они здесь точно не появятся. А может и дольше». «Откуда такая уверенность? Они явно проводили какие-то эксперименты. Может, это стратегически важный объект?» «Это совершенно точно стратегически важный объект» подтвердил теорию Итана Кирилл, вернувшийся со смотра. «Именно поэтому после такого разгрома им здесь делать нечего. Заходим, в доме чисто. Но подожди, одно с другим не вяжется. А как же контрудар? Вы не боитесь, что на ваш лагерь нападут?» «Вся территория лагеря надежно скрыта от глаз демонов. Спасибо нашим крайне опытным чтецам», – продолжил отвечать на вопросы Кирилл. «К тому же мы скоро будем переезжать» потому как никогда на одном месте подолгу не сидим. Здесь наше дело уже сделано. А чем, кстати, вы тут занимались?» Сопоставив наконец-то известные факты, Итан вдруг осознал, что появление сил грязной крови слишком уж удачно сошлось по времени с гибелью демона сна. Заметив, что его новые компаньоны многозначительно переглянулись, Гэммельтон добавил, «Я что-то не то спросил?» «Да нет». Не уверенно или скорее отдаленно начал Виктор. Думаю, это очевидно, мы здесь оказались не просто так, а для того, чтобы одним резким ударом вырезать весь гарнизон города. Демонов, к слову, здесь было немного, так что удалось завершить охоту без потерь. Ты мне что-то не договариваешь. Парень был уже полностью уверен, что их задания связаны. Нас послали для того, чтобы Остин, находясь внутри демона сна, узнал информацию, любую, которая поможет получить преимущество над армией Люцифера. Мы же пошли в качестве подстраховки. На случай, если придется выковыривать Остина из внутренности демона сна, что в итоге и случилось. Но, как оказалось, покинуть мир грез можно только одним способом. Для этого надо всего лишь забороть демонов, что внутри, и только после того, как иллюзия станет нестабильной, убить себя, тем самым позволив проснуться в реальности. В конечном счете это привело к тому, что демон сдох, пройдя прежде стадию полного бесконтрольного безумия, крушав все и всех вокруг себя. Мы еле ноги унесли, когда вывалились из его брюха на улицу. «Вы были внутри демона сна и смогли вернуться?» Впервые за ближайший день Итан увидел удивление на лице Акелии. Обычно она не выражала эмоции, может, изредка улыбалась, да и только. А тут прям некая человеческая естественность. «Именно так. В и обратно. Невозмутимо, возможно, даже с легкой ноткой гордости», подтвердил он. «Но дело не в этом» как вы здесь оказались. Я не верю в совпадение». Ох... Выдохнул Кирилл, тем самым обратив на себя внимание. «Мы здесь были по заданию Ордена». «Кирилл», – многозначительно спросил Виктор. «Все в порядке, дело уже сделано, он вправе знать». Никто не стал спорить с этим, и он продолжил. «Это они нам рассказали, что будет происходить в городе. Операция готовилась несколько недель. Я думал, вы с Орденом в контрах». Слегка удивился Итан, но тут же добавил «Хотя ладно, это не важно. В чем суть операции? Захватить падших?» Кирилл уже давно догадывался, что отряд Итона послали в качестве приманки и, если можно так выразиться, спускового крючка. В конце концов, демоны сна сами по себе не умирают, но до последнего он не хотел в это верить. «Нам сказали, что в городе будет демон сна и что нужно прибыть в определенный день на территорию города, а после ждать». Как только город накроет огромный купол, мы должны были выдвинуться к его центру, где впоследствии произвести захват падших. Вот же дерьмо. Итан обреченно сел на пол, ставившись в никуда. Нас просто использовали как вонючую приманку. А ты... вы все согласились пойти со мной только поэтому? Это не из жалости, если ты об этом. Кирилл сразу развеял главное сомнение Геммельтона. Это в благодарность. Если бы не вы, у нас бы ничего не вышло. «Я согласился, потому что испытываю безмерное уважение к вашей смелости и проделанной работе. И считаю своим долгом, мы все так считаем, своим долгом помочь тебе в поиске. Если не живого товарища, то хотя бы убедиться, что его душа упокоилась с миром». Слова Кирилла тронули Итана до глубины души. Он чувствовал, что тот говорит искренне, потому как и вправду идти туда не зная куда можно, только если у тебя в действительности чистые помыслы. Слезы непроизвольно навернулись на глазах парня. Как же давно он держал все в себе. Столько всего. А теперь словно плотину прорвало. Стало легко, даже показалось, что боль ушла. Совсем. А на ее месте появилась надежда, что ли? «Спасибо». Итан посмотрел на всех своими мокрыми глазами. «Спасибо вам, черт подери, давно у меня такого не было». «А ты смотри на него», – расчувствовался бедный. Виктор сурово улыбнулся и, достав из рюкзака флягу, открутил крышку и протянул ее Итану. «Глотни, отпразднуем твое возвращение в реальность». Сделав хороший глоток, он почувствовал приятное сжение в горле. Напиток был хорошего качества, скорее всего, самодельный. По крайней мере, так подумал Геммельтон, но решил этого не уточнять. Передав флягу обратно, он спросил. «Скажите, кто-нибудь из вас встречал Ангела?» «Я имею в виду настоящего, доброго. Оттуда». Закончив фразу, указывая пальцем вверх, он внимательно посмотрел на присутствующих. «Так, третьему столику больше не наливать». Засмеялся Кирилл, после чего тоже сделал глоток из фляги Виктора и передал ее Леону. «Да нет, я серьезно. Продолжая улыбаться, сказал Итан. Только улыбался он уже не весело, а как будто вспомнил что-то доброе и светлое. «Не преувеличу, если скажу, что я здесь ближе всех к Богу среди присутствующих», присоединился к разговору Леон. «Так вот, используя свое экспертное мнение, могу со всей присущей мне уверенностью сказать, что ангелы есть, вне всяких сомнений, но помогают и направляют они исключительно тех, кто чист сердцем, тверд духом и чертовски красив, как я». Завершив монолог полной положительной харизмы улыбкой, Леон внимательно посмотрел на Итана. «Именно так. Она помогла мне, когда я был в мире грез и до этого. Вовремя разбудила меня, когда... Ну, когда я к демонам в лапы попал». Сумбурно вспоминал Геммельтон. «Она?» Спросил Леон со значением. «И кто же она такая? Кто-то особенная?» «Да, она особенная». 149 дней до открытия врат. Грузовое судно. Минула пара суток с того момента, как было обнаружено первое тело. За это время люди Филиппа успели найти еще три жертвы неуловимого маньяка. Лишь каким-то чудом удавалось сохранить все это в секрете, чтобы не допустить паники среди людей. Собрав этим утром всех, кто участвовал в поисках в рубке управления, Филипп взял слово – Ситуация в любой момент может выйти из-под контроля. Считаю вынужденной мерой объявить комендантский час. В противном случае положение может резко ухудшиться. Согласен, это все равно, что искать иголку в стоге сена. Итану не нравилась идея запереть всех по каютам, но в сложившейся ситуации это единственный верный шаг. Осталось только придумать адекватную причину, потому что если сказать, что на судне кто-то неизвестный режет людей без разбора, начнется паника. Каждый будет подозревать всех вокруг, появятся случайные жертвы самосуда. У нас на борту в основном работяги с доков, матросы, немного залетных. Из этого можно сделать вывод, что преступник – это один из сотрудников. Все верно. Поэтому и панику до сих пор не подняли. Убивают одиночек, неместных, кого никто не хватится». Согласился Итан. «Работяги друг друга знают и пропажу кого-то из своих заметят сразу. Ну, в течение дня точно». А так как к нам еще до сих пор никто не обратился, можно быть практически уверенным, что убивает кто-то из местных. Он должен постоянно общаться с разными людьми, выискивать одиночек. Для него это охота, но если бы он не хотел, чтобы его нашли, то не оставлял бы тела. Подметил важный факт Итан. Ему хочется поиграть, поэтому он добавляет интереса в свою охоту. Желая он остаться невидимкой, мог бы сбрасывать тела в воду. Мы вышли из бухты, течение унесет их так далеко, как только возможно. А в силу большого размера судна, мест, где можно утилизировать трупы, предостаточно. Будто нам мало проблем на берегу, так этот мерзкий выродок еще работенки подкинул. Мне надо думать, как и где провианта достать, а не заниматься поисками маргинала, решившего поиграть в охотника. Филипп явно был раздражен больше обычного. Его можно было понять. Бессонная ночь, нападение сатанистов. А тут еще это. Может, проведем перепись? Выдвинул предположение один из старших офицеров. И когда все обратили на него внимание, продолжил. «Я имею в виду причину для комендантского часа. Сказать, что нам нужно провести полную общую перепись и закрепить всех жильцов за определенными каютами, потому как обстановка на берегу... война идет». «Мысль неплохая, но слабенькая, люди могут не воспринять всерьез. Давайте до обеда подумаем, в полдень соберемся еще раз и обсудим. Если идеи не будет, значит назначим перепись». «А сейчас ухо востро, и глядите в оба. Будет лучше, если мы поймаем эту тварь до обеда. Это будет вообще прекрасно. Расходимся». Перед тем, как отправиться на поиски подозреваемых, Итан решил заглянуть к Риди в каюту. Предварительно захватив для нее завтрак с кухни, опять воспользовавшись обходным путем, чтобы получить его мимо общей очереди. На этот раз совесть мучила его еще меньше, чем в первый день. В конце концов, у него было важное задание, а потратив время стоя в очереди, он к решению не приблизится. Завернув в коридорчик, где была интересующая его каюта, Геммилтон сразу отметил, что возле нее, как всегда, на посту стоит двое сотрудников. Увидев их, он немного успокоился, безопасность девушки была для него важнее всего. «Как дела на посту, товарищи?» Улыбаясь, поинтересовался он, подойдя ближе. «Все отлично, сэр». Быстро ответил один из них и тут же задал вопрос. Простите, Итан, а можно вас спросить? Можно, только давай на ты, я еще не такой старый. Простите, прости, просто я слышал, что ты был военным офицером, и мне стало интересно, это правда? Может и так. А где ты слышал? Капитан Филипп сказал, когда инструктировал нас по поводу нашей проблемы, чтобы мы в случае чего слушались тебя, как будто ты офицер. И я предположил, что ты тоже из военных. «Смышленый малый. Так держать». Итан заулыбался пуще прежнего. «Ладно, мне надо срочно внутрь, но потом обязательно поболтаем, когда вся эта проблема решится». «Так точно, сэр?» Отчеканил молодой служитель порядком. Лишь довольно хмыкнув в ответ, парень зашел внутрь. Рида уже сидела на кровати и загадочно смотрела на своего возлюбленного. «Ты чего такая странная? Что-то случилось?» Растерянно спросил он. «Никак нет, сэр. Все отлично, сэр». Улыбаясь, ответила она. «Очень смешно. Ты все слышала, да?» Геммельтон попытался изобразить обиженность, но у него это плохо получалось. Поэтому он просто поставил еду на стул и, наклонившись, замер в сантиметре от лица девушки, глядя ей в глаза. «О да, я все слышала, мой бывший военный офицер. Решила подразнить меня? Лучше не надо, а то мне придется применить секретную технику военных офицеров». «И что же тогда случится?» Спросила она, слегка подавшись вперед настолько, чтобы коснуться его своим носиком. «В первую очередь мы засмущаем твоих соседей, а я бы этого не хотел». «Фу, какой ты пошляк!» И в дополнение своих слов Рида легонько шлепнула Итана ладошкой по плечу. «Нападение на офицера при исполнении строго карается страстным поцелуем». Изобразив возмущенность, высказался бывший военный. «Что ж, офицер Гэмильтон, вы приперли меня к стенке, и бежать мне некуда». «Накажите меня». «С радостью». После проведения жестокого наказания безжалостной правонарушительницы Итан сел рядом и некоторое время просто молча смотрел, как она ест. Наконец-то он вспомнил, что у него есть и другие дела, не менее важные, поэтому, слегка погрустнев, он встал и, коротко поцеловав довольную девушку, пошел охотиться на преступника. Несколько часов он бродил по судну, внимательно осматриваясь. Итан оценивал всех присутствующих на возможное соответствие психотипу маньяка. Странностей, конечно, хватало. Люди от безделья по большей части слонялись по всему кораблю, что несколько усложняло контроль, но зато позволило стать свидетелем пары интересных ситуаций. Например, проверяя нижнюю палубу, ему удалось обнаружить место, где собирались несколько человек, чтобы покурить, но не сигареты. Осуждать он, конечно, их не стал, однако предупредил быть осторожными и ничего не поджигать. После этого, поднявшись на верхнюю палубу, он смог застать парочку, занимающуюся сексом на носу корабля. Видимо, это было очень романтично. Решив не отвлекать влюбленных, Итан вернулся в кормовую часть и, облокотившись о перила, устремил свой взгляд в сторону берега. Отсюда не было видно, что там происходит, но ему чертовски захотелось знать, как там обстоят дела. Ведь скорее раньше, чем позже, но им придется вернуться, и к этому хорошо бы подготовиться. «Переживаешь?» – неожиданно в его мысли ворвался незнакомый мужской голос. «Есть немного. Бог его знает, что там сейчас творится». Ответил он и, посмотрев на мужчину, протянул ему руку. «Итан, Толик!» – непринужденно ответил новый знакомый, на вид сильно за 50: «Ты не переживай, все будет хорошо», – спокойно говорил Толик, подкуривая сигарету. «Полицаи во всем разберутся». «В этом я даже не сомневаюсь». Итан бросил курить сразу после того, как уволился из армии. Времени прошло немного, и старая привычка периодически давала о себе знать, особенно в такие моменты. И всякий раз он боролся с желанием достаточно успешно. Но «Это ведь их работа, защищать нас!» Продолжал тем временем Толик, и, сделав долгую затяжку, добавил. «Ведь если не им доверять, то больше и некому получается». «Как ты сейчас сказал?» В голове у Итана неожиданно промелькнула очень опасная мысль, настолько опасная, что даже в груди кольнула. В первый раз. «Я говорю, кому доверять, как не силовикам? Все правильно, Толик. Больше-то и вправду некому». «Спасибо». Резко закончив диалог, Итан быстро побежал искать Филиппа. «Да не за что. Эх. Крикнул он вслед убегающему парню, но тот уже его не слышал». Ему повезло найти капитана, которые вместе с одним из старших офицеров находились в рубке управления и изучали местную радиостанцию. Когда он, словно ураган, залетел в помещение, оба мужика от неожиданности дернули руки в сторону своего оружия. «Ты чего? От волков убегал?» – встревожно спросил Филипп. «Кому больше всего доверяют люди?» – борясь с одышкой, кое-как выдавил из себя парень. «Не знаю, кому. Это что, загадка какая-то? Слав, кому больше всего доверяют люди?» «Откуда мне знать? Родственникам?» Неопределенно пожав плечами, произнес второй офицер. «Полицейским, вот кому!» Практически срываясь на крик, сказал слегка отдышавшийся Итан. От этой фразы Филиппа аж голову набок повернул от удивления. «Ты же не хочешь сказать, что это...» «Да, именно. За бортом война, полный трюм незнакомых людей. С кем ты точно согласишься куда-нибудь отойти? На кого никогда не подумаешь?» «Итан, ты бредишь!» Максимально недоверчиво произнес капитан. «Да нет же, все сходится, он знает, где ходят патрули, когда и в каких местах никого не будет. Может носить оружие и не привлекать этим внимание, это же логично». «Нет, этого просто не может быть». Филипп не мог принять такую правду. «Я знаю этих ребят по несколько лет, они все отличные сотрудники, многие с наградами, а ты сейчас пытаешься мне сказать, что один из них серийный убийца. Ты сам попросил меня разобраться в ситуации так, как я это умею, не делая скидок на заслуги и предвзятость». «В любом случае, это слишком притянуто, без доказательств я не могу огульно обвинять людей». «Хорошо, вспомни, может были похожие дела, или перевёлся недавно кто-нибудь». После этой фразы на лице капитана вдруг стал заметен очевидный мыслительный процесс. «Что-то есть, да?» «Да нет, это просто...» Он колебался, ему очень не хотелось верить в нечто подобное. «Филипп, что ты вспомнил?» Продолжал настаивать на своем Итан. «В том году на нашем участке было несколько дел, связанных с домашним насилием» всех жертв зарезали ножом. Но это не то. Почему? На этот раз Гэммельтон не выдержал и слегка повысил голос. Да потому что там всегда был виновный, все эти дела закрыты, обычная домашняя поножовщина. Напились или обкололись и в неадеквате натворили дел, а потом в несознанку, я не я. Но было что-то странное, что ты сейчас вспомнил, так ведь? Не просто же ты зацепился за это. Итан мог копать, особенно когда видел, куда копать можно. Меня тогда смутил процент. Обычно такие события происходят примерно на одном уровне, но в том году это прям аномалия какая-то была. Более чем в два раза. Чёрт. Наконец-то Геммельтон увидел на лице капитана то, что и хотел. Знаешь, а может ты и прав. Кто нашел первое тело? Лев. Думаешь, все так просто? Я же уже сказал, он хочет, чтобы за ним поохотились, а чем он ближе, тем ему приятнее. В любом случае, если это не он, мы с ним просто поговорим. Так кто это, этот лев, где он сейчас? Вместо ответа на этот вопрос он увидел, как в глазах у шефа появился страх. Филипп, где он сейчас? Его смена сторожить Риду. В груди предательски кольнуло второй раз. Итан бежал по лестнице так быстро, как только мог. Когда он на полной скорости влетел в коридор, где была каюта Риды, он даже не сразу понял, что перед дверью стоит только один полицейский. Забежав в каюту, он увидел лишь пустую койку, и после этого, выйдя в коридор, он посмотрел на одинокого стража порядка, который уже догадался, какой вопрос задаст ему Итан, и дрожащим голосом опередил его. Они ушли в туалет. Не сказав ни слова, Гэммельтон достиг туалетной комнаты за несколько секунд, несмотря на то, что она находилась двумя ярусами ниже. Не задумываясь, он толкнул дверь и замер. В груди предательски кольнуло В последний раз. Виски давило так сильно, что казалось, еще чуть-чуть, и голова лопнет от напряжения. Руки похолодели. В животе что-то начало крутить. Она лежала на полу, в луже собственной крови. Маленькая, недвижимая. В позе эмбриона. Грудь не двигается. Значит, дыхание отсутствует. «Итан, ты чего стоишь?» Слова Филиппа пронеслись мимо ушей. Геммельтон ничего не слышал. Он просто сделал шаг вперед, следующим действием упал на колени. Он быстро проверил пульс. Отсутствует. Температура тела. Она еще теплая. Он не мог далеко уйти. Словно робот сказал он. Куда уйти мы в море? Здесь есть спасательные шлюпки. Он посмотрел на капитана глазами, заполненными кровью и смертью, холодные и пылающие одновременно. Да, на левом борту была парочка. Итан, подожди, ты сейчас дело натворишь. «Я убью его, не мешай мне, пожалуйста». Решив, что останавливать его сейчас бессмысленно и, вероятно, опасно для жизни, Филипп сделал шаг в сторону, и Геммельтон пулей вылетел на верхнюю палубу. Лев тем временем подготовил шлюпку к спуску. Более того, она уже коснулась воды, когда движимый лишь одной мыслью на палубу выбежал Итан. Он сразу увидел свою цель и стремительно принялся сокращать расстояние между ними. Лев же следил за тем, чтобы лодка в целости достигла воды, и поэтому не заметил, как к нему сзади подошел бывший военный офицер. «Обернись, ублюдок! Я хочу видеть твои глаза, прежде чем прострелю тебе голову!» На одном дыхании выдал Геммельтон и поднял оружие на преступника. «Знаешь, Итан, в чем твоя проблема?» Крикнул Лев, попутно подняв руки вверх, но не оборачиваясь полностью, а лишь на полоборота. «Настоящий коп здесь я, и как настоящий коп...» «Я всегда работаю с напарником». В этот момент возле головы Итона появился пистолет. «Лучше стреляй сейчас, или потом пожалеешь кусок говна». «Стоять, блять!» Неожиданный крик Филиппа, подкравшегося сзади, как раз вовремя отвлек напарника Льва, что позволило Геммельтону резко пригнуться, и капитан смог беспрепятственно расстрелять этого отморозка. Тем временем сам Лев не растерялся и в один шаг перемахнул через бортик судна. Когда Филипп с Итаном подбежали посмотреть за борт, он как раз вошел в воду. Чёрт, метров десять лететь, вот больной ублюдок. Пока капитан ругался, всматриваясь в бликующие на солнце волны, Итон последовал примеру льва и тоже махнул за борт. Ну вот, теперь и второй идиот туда же. Филиппу только и оставалось, что перевесившись через перила, наблюдать за дальнейшим ходом событий. Лететь и вправду было немало. С такого расстояния входишь в воду настолько глубоко, что в какой-то момент, кажется, тебе не хватит воздуха на то, чтобы всплыть. Итана этот вопрос интересовал в самую последнюю очередь. Когда его голова оказалась над поверхностью воды, лев уже добрался до лодки и, ухватившись за ее борт, готовился забраться внутрь. Если он окажется в лодке раньше Геммельтона, то он победит. Итану ничего больше не осталось, как приложив все усилия при помощи одной руки держаться на плаву, чтобы второй прицелиться и выстрелить. В первый раз он услышал лишь щелчок. Осечка. Резко передернув затвор, он повторил процедуру и на этот раз прозвучал хлопок. Пуля, угодившая льву в бок, заставила его потерять равновесие и свалиться обратно в воду. Барахтаясь, маньяк начал паниковать. Подплывший ближе Итан взял убийцу в захват и, держа его под водой, совершил несколько выстрелов в область груди и головы, чтобы этот урод совершенно точно сдох.